Глава 24 Одним днем составление проекта не ограничилось. Густав свозил Черновик среднему брату на показ, меня с собой не взял, фаворит продержал бумаги неделю и вернул с несколькими пометками. Поскольку воле Эрнеста и Агана была все равно, что закон, пришлось принять все замечания. Собственная безопасность заботила временщика ничуть не, не меньше безопасности государыни. В новой редакции документа дворцовая рота стала подчиняться и подполковнику Измайловского полка, то есть Густаву Берону. Впрочем, моим планам эти изменения никоим образом не мешали. Главное, возле трона появится реальная сила, способная доставить массу неприятностей сторонникам Елизаветы. Пока на бумаге, но первые лица страны заинтересованы запустить преобразование в максимально сжатые сроки, следовательно, долгих проволочек не будет. Мы сидели в жарко натопленном кабинете Густава Берона. Слуги только что убрали обеденные приборы, оставив нас в тишине. За окнами стояла непроглядная тьма. Еле слышно переговаривались караульный у ворот, обсуждая последние новости с полей войны. Красавица-жена Александра, находившаяся на сносях, зашла пожелать нам покойной ночи. Подполковник с большой нежностью поцеловал ее и попросил поберечься за двоих. Я видел, что он очень любит жену, и на короткое время позавидовал воркующей паре. Не знаю почему, но ни тут, ни там у меня не появилось ничего, что можно назвать якорем. Ни ребенка, ни котенка. Случайные подруги, ни к чему не обязывающие отношения, свидания в полумраке кафе и ресторанов, приглушенная музыка, объятия и поцелуи, не всегда заканчивающиеся чем-то серьезнее. Бестолковая трата времени, прожигание жизни. Разве что мама. Я почему-то боюсь думать, как там она сейчас. Вот такой хронопарадокс. Ведь между нами четверть тысячелетия. — Так, со штатами разобрались, — вытирая пот, со лба произнес подполковник. — Переходим к самому интересному. На миг он зажмурился, как ребенок, получивший вкусную конфету. Я не сумел сдержать улыбки, зная, что он имеет в виду. Вспомнилась одна история из далекого прошлого. Есть у меня несколько друзей, поступивших в военное училище. Не все они в итоге стали офицерами, ну да не о том речь. Я учился в Анъязе, на всю группу нас было только трое парней. Остальные девчонки, озабоченные не только учебой, но и нехваткой мужского общества. Не стоит думать, что, пребывая в таком малиннике, мы шли на расхват. Ирония судьбы. Наша троица в глазах сокурсниц скотировалась чуть выше плинтуса. Очевидно, дамы видели в нас зубрил ботаников, у которых всегда можно списать или выпросить в критический момент шпору. О свиданиях не стоило извекаться, а ведь среди одногруппниц водились такие красавицы, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Но они были холодными, как айсберг, и ненадолго оттаивали лишь в период сессии. В остальное время предпочитали устраивать совместные вечера посиделки с курсантами. Не помню, каким макаром меня затащили на одну из таких встреч в недорогом, снятом вскладчину кафе. Я сидел за одним столиком с двумя поддатыми парнями в военной форме, носившими прическу по последней курсантской моде. Сзади коротко, с окантовкой, зато спереди отращивалась челка не хуже, чем у Преснякова-младшего. Под головным убором этой красоты не видно, зато, когда снималась пилотка или фуражка, на лицо падала настоящая копна волос, сквозь которую с трудом можно разглядеть глаза. Не знаю, какую лазейку в толковании устава нашли модники, Но так стриглись почти все старшекурсники. Это у них считалось высшим шиком. Табачный дымок поднимался кверху, курсанты неторопливо потягивали пиво из высоких бокалов. Многих отпустили до утра, и я мог только догадываться, где они проведут ночь. Звучала томная музыка, кажется, шаде. Парочки медленно топтались возле хрипящих стереоколонок. Партнерш на всех не хватало, поэтому мы пили пиво с орешками и неторопливо беседовали. Разговор зашел на тему, почему ребята выбрали местом учебы именно военное училище. — Рассчитываешь услышать банальные вещи? — спокойно спросил белобрысый сержант Эдик, заместитель командира взвода или по-простому замок. — Про семейные традиции, преемственности и долг перед Родиной. — Что-то в этом роде, — не стал темнить я. Эдик глубоко затянулся, выпустил к потолку колечко дыма, ловко ногтем сбил пепел с сигаретой и произнес. — Ну да, мой папа полкан, заканчивал это же училище. Так что насчет традиции ты прав. И Родину я люблю. У Родину, не у Родину, не Родину, не у Родину, не важно. Но ты не поверишь, — он склонился ко мне, — больше всего на свете я тащусь от формы и от оружия. Только ради этого я поступил в училище и не жалею ни капли. Такие вот дела, Гоша, — он улыбнулся и добавил. — Только девкам не говори, засмеют. Тогда я удивился. Оружие туда-сюда еще понять можно. Но вот ради каких-то тряпок пять лет носить кирзачи — глупо. И все же он не погревил душой, оказавшись здесь. Я тоже проникся этим по полной. мундиры и оружие — вот два предмета особых забот любого военного. То, что они любят иной раз, больше всего на свете. Глядя на Густава Берона, я вспоминал тот разговор, машины времени перенесший меня в бандитские девяностые. — Барон, вы случайно не задремали? Голос подполковника прозвучал неожиданно резко. Я встрепенулся. — Никак нет, господин подполковник, задумался просто. — Я уж подумал, от сытной пищи тебя разморило. Вернемся к прожекту. Огород без лишней надобности городить не будем. Фузии для роты оставим гвардейского образца, — уверенно произнес подполковник. — У меня есть предложение. Даже три. — Интересно. Густав, ожидающий, замолчал. — Надо что-то делать с креплением штыка. — С ним что-то не так? — Сами знаете, господин подполковник, очень неудобная конструкция. Менять надо. И чем быстрее, тем лучше. Глядишь, обгонят нас французы или англичане. Негоже русской армии в хвосте плестись. С 1709 года русская армия вместо багинетов, вставлявшихся в дуло и потому не позволявших вести стрельбу, постепенно вооружалась более практичными втулочными трехгранными штыками. Все части переоснастить пока не удалось, но гвардия снабжалась в первую очередь. Минусом явилась непродуманная система крепления. Штыки часто падали во время выстрела, их с легкостью сдергивали в рукопашной схватке. «Не ты один и заботился. На лице Берона появилась широкая улыбка. «На, почитай, что прапорщик первой роты Козюринков пишет!» Он извлек из выдвижного ящика письменного стола два исписанных бисерным почерком листа бумаги. Я углубился в чтение и понял, это не что иное, как грамотно составленный технический документ. Козюринков подробно описал недостатки крепления штыка и предложил изменить конструкцию, введя продольную пружинную защелку на трубке. Нарисовал чертеж, снабдил подробными комментариями. — Такой штык сам не свалится и в бою не подведет. — Все хорошо. В чем заминка? — удивленно спросил я. — Надо пройти обрабацию, — пояснил Бирон. — И деньги нужны. — Давайте изготовим малой партии, предъявим царице, поясним, что и как. Если она одобрит, найдутся и деньги. Козюринков дело пишет. — Эх, такие ты прыткий. В России таких Козюринковых пруд-пруди. Ежели каждого слушать, да по ихнему делать, изнищаем. На всех денег не напасешься. — Так это и хорошо, что в стране много толковых людей. Их поощрять нужно. — Нужно, нужно, — пробурчал себе под нос Бирон. Но я видел, что он мои слова одобряет. — Закажем у сестрорецких оружейников с десяток таких штыков. Ежели недорого получится, матушка-императрица войдет в положение. Бирон набросал поверх записки Козюренко в эреляцию и приобщил к проекту. Я скорчил грустное лицо. — Ах, да, — спохватился офицер. Ты еще о чем-то молвить хотел? Говори, коль не забыл. Мои солдаты обратили внимание, что чистка ружей кирпичной крошкой приводит к постепенной порче. Меняется калибр, пропадает меткость. Пробовали стрелять из старых фузей и обнаружили, что с расстояния в 50 шагов в мишень попасть уже невозможно. Лучше бы заменить толченый кирпич на что-то другое. Мы стали в капральстве вместо него использовать веретеное масло. Оно, почитаю, каждого в хозяйстве имеется, да и стоит недорого. Стволы полируем суконкой. Благодаря таким изменениям фузии прослужат дольше и в бою не подведут. Кругом экономия выходит. Я не стал уточнять, что в действительности на это открытие меня натолкнула знаменитая фраза левши, что нельзя оружие кирпичом чистить. Такой бы в экзерцицию пешу внести, да и в остальные полки разослать. Дельное замечание, кивнул Берун. Только надо бы это по уму сделать. Экзерциция в армию поступила в рукописном виде. Я для интереса сравнил наш экземпляр с тем, что попал в венгерманландский полк, и обнаружил, что они сильно отличаются. Какой является правильным, а какой нет, осталось загадкой. Чтобы не было разных толкований, надо сей документ напечатать большим количеством и заменить им все рукописные. Был такой разговор. Господин фельдмаршал, чьей властью был сотворен этот документ, давно хотел произвести в войсках замену, но война вмешалась. Есть вещи куда важнее, но я, пожалуй, поговорю с теми, кто может принять такое решение. — Еще чего скажешь? Мушки бы надо на ствол фузейный наклепать. — Это-то еще что за напасть? — Чтобы огонь прицельно вести, в белый свет не палить и пуль попусту не расходовать, — сказал я и не поленился пояснить на рисунке. — Делов-то. Навел на супостата да пали. Ежели он далеко, выстрел твой пропадет. Ну а как подле тебя будет, мушка без надобности? Ты, Харри, его всегда разглядишь, без мушки. — Это сейчас. А я подумываю о том чтобы прицельный огонь не с двухсот шагов вести, а разика в два-три подальше. — Так не убьешь никого. Улетит твоя пуля, поминай, как звали, — недовольно сказал Берон. — А мы так сделаем, чтобы пуля та как можно далече летела и урон неприятелю большой наносила. — Чудите, барон, — фыркнул подполковник. — Почему же? Есть у меня задумка с артиллеристами пообщаться. Они в науках сильны и сумеют такую пулю изготовить, что превзойдет нынешнее. Логика была проста. Я не химик, при всем желании не смогу ничего сделать с черным порохом, хотя в перспективе работа в этом направлении вести надо. И ученые нужны серьезные. А большой уверенности в том, что я сыщу таковых в нынешней России, нет. Ломоносов делает первые шаги, кругом одни иноземцы, способные быстро передать секреты на сторону в пользу настоящей Родины. Так что работы над новым видом пороха отложим до лучших времен. Переоснащение армии дальнобойными нарезными ружьями обойдется в копеечку. Дорогие слишком. Гладкоствольные фузии обходятся намного дешевле. Массовый выпуск налажен, солдаты к ним приучены. В здравом уме Анна Иоанновна и ее министры не пойдут на огромные траты. Получается, надо выжить по максимуму из того, что есть. А единственной вещью, которую можно подвергнуть изменению без больших денежных затрат, остаются пули, вернее их конструкция. Раз гладкоствольные ружья прослужили в армии аж до Крымской войны и стреляли, насколько помню, из книг и телевизионных передач гораздо дальше, значит, определенный простор для модернизации существует. Найду хорошего баллистика, пускай поколдует, а где его искать, я для себя решил. Самые подкованные в этом плане – офицеры-артиллеристы. Отношение к ним со стороны остальной братья такое же почтительное, как через сто лет к путейцам. И русских среди них что немаловажно хватает. Тогда на какое-то время утечки можно избежать. Понятно, что шпионы будут держать на по ветру, но они в основном занимаются шпионажем политическим. К России с давних пор укрепилось скептическое отношение. Ничего путного они не придумывают, эти варвары а пока суд до да дело. Да и к новинкам долго настороженно относится Если мы внедрим первыми, другие страны только будут раскачиваться. Бесподводных ко мне не обойтись. Но способы обойти обязательно найдутся. В этом я не сомневался. Дорогу осилит идущий. Теперь, что это нам дает? Выигрыш дальности стрельбы. Даже если мы увеличим его в два раза, основной наш враг, турецкая конница, преодолеет это расстояние за считанные секунды. Но и они не будут лишними. Пора учить солдат экономить время, как писалось в одной книжке. Главная стрелка на солдатских часах — секундная. Заряжай быстро и четко, стреляй далеко и метко. Пусть каждая пуля найдет себе мишень. Знаю, что турки и татары — любители кружить вблизи передвигающихся частей, особенно обозы. Для них будет приятной неожиданностью знакомство с дальнобойным оружием. Выходит, даже из минусов можно извлечь кучу плюсов. Такая вот высшая математика. Полностью приводить Берону свои рассуждения я не стал. Но он сразу ухватил идею и целиком проникся. Ему можно довериться. Благополучие его семьи отныне и навсегда связано с Россией. Интересы Берона втесным образом переплелись с моими, и я был несказанно рад. Никто из историков не сумел бы обвинить Густава и его родственников в предательстве страны. Они действительно преданно служили империи. «Мне очень хвалили артиллерийского капитана Анисимова. Чистого ума, говорят офицер», — сказал Берон. Думаю, он выкажет интерес, а я похлопочу, чтобы его освободили на время от службы и приставили к опытам. Решив одни проблемы, приступили к другим. Мне откровенно не нравилась солдатская форма, даже гвардейская, из-за полной непрактичности и неприспособленности к нашему климату. А идиотская мода пудрить голову, завевать буквы и носить косички, веденная во многом благодаря стараниям самих гвардейцев, раздражала. Берон подумывал о том, чтобы сделать мундир новой роты наподобие кавалергардов Екатерины, Темно-зеленый кафтан, алый камзол с красным супервестом, на котором вышивали золотой и серебряной нитью Андреевскую звезду на груди и двуглавый орел на спине. Драбанты также носили красные штаны в обтяжку, высокие сапоги с раструбами и треуголку с золотым галуном и плюмажем. Мундир этот считался верхом красоты и роскоши. Я предложил пойти от противного. «Давайте начнем не следовать моде, а диктовать ее». Из-за в одежде золота и серебра в Европе нас считают дикарями, которые накидываются на все, что блестит. Нам, конечно, плевать на их мнение, но почему бы не щелкнуть по носу тех же французов, голландцев и англичан? Пускай они изводят пудру на парики, носят неудобные треуголки, влезают в узенькие штаны, мерзнут в чулочках. Мы изменим форму, сделаем более приспособленной к солдатскому быту и российской погоде. — И что же вы хотите изменить, фон Гофен? — заинтересовался Берон. Для начала короткую стрижку. Долой букли и косы. Хотите уподобить лейб-гвардию мужичью неотесанному? Нет, хочу привить чистоплотность лесную чтобы меньше насекомых в прическе обиталось, чтобы солдат о службе думал, а не о том, где ему пудры раздобыть. Постойте, нижние чины превосходно обходятся мукой. Ага, и не спят полночи, пока эта квашня на голове не высохнет, а утром к вёлой ходят. Значит, императрицу о запрете на пудру, букли и прочее излишества просить желаете? С вашей помощью, господин подполковник, меня она слушать не станет, я для нее фигура выдающаяся а вот вы донести сумеете, вас она послушает. Скажу вам правду, барон, я сам нахожу моду эту дурной и противоестественной, но так уж устроен человек, не думает об удобстве своем в угоду всяким веяниям. Мода штука переменчивая. Если ветер подует с нужной стороны, сумеем ее и жить или заменить чем-то более полезным. Если вы, господин подполковник, подадите пример, Другие, и я в том числе, охотно к нему присоединятся. Ну, а с фронтами всякими постепенно разберемся. Я думаю, не на стрижке единой вы хотите заострить внимание, барон. Так точно, господин подполковник. Есть у меня несколько разных вариаций форменной одежды, как для лейб-гвардии, так и для частей пехотных армейских. Пытался совместить красивое с удобным. Посудите, что вышло. Для руты дворцовой службы мы решили изготовить форму пышную, но все же практичную. Мушкетерские треуголки и гренадерские кепки заменили на кивера а-ля 1812 год. Я знал что Берону понравится. Есть что-то в них такое, привлекающее взгляд. Вели серо-голубые кители сюртучного типа с высоким стоячим воротником. Погоны в виде полет для офицеров, протупейные ремни, красные, не широкие, не узкие штаны, черные сапоги. Япончу решили оставить, но дополнительно добавили длинную шинель. Я замучился объяснять, что это и для чего нужно. Густав еще немного пофантазировал, и получилась довольно сносно выглядящая форма. Я надеялся, что под шумок смогу протолкнуть реформу в полевом обмундировании для всей армии. Представил Берону альбом с рисунками, над которыми корпел несколько дней, потратив часть из выданной в награду сотни рублей. Художник из меня так себе, но Чижиков отыскал где-то неплохого рисовальщика. И тот за неплохие деньги воплощал на бумаге мои дизайнерские изыскания. Я, конечно, не Юдашкин, но это может и к лучшему. Для полевых частей в летнее время предполагали светлые гимнастерки из льна с кожаными налокотниками, красные, чтобы солдаты меньше боялись крови, штаны с наколенниками, короткие, ниже колена и легкие сапоги с санучами Берон охмульнулся. — Поверьте, господин полковник, портянки, серечь онучи полезная и незаменимая вещь. Нога солдатская будет теплее сухости. Это ж не чулки. — Возможно, — кивнул подполковник. — А почему эти рубахи белого цвета? Потому что этот цвет лучше всего подходит для войны в пустыне. В белых рубахах солдатам будет легче переносить палящий зной. — С чего вы это решили, барон? — удивился Берон. — Интересный вопрос. Правдивый ответ услышал в школе на уроке физики. Но насколько эта наука сейчас продвинулась в вопросах поглощения и отражения световых волн? Пришлось наплести что-то о прочитанных книгах путешественников, которым приходилось пересекать пустыни и общаться с аборигенами. Дескать, туземный опыт. Продолжайте, барон. Я слышу от вас много интересного. Удовлетворенно кивнул Берон. С удовольствием. Я много думал о головных уборах. Треуголка никуда не годится. Кожаные гренадерские шапки тоже не идеальны. Предлагаю в теплое время года вот такую шапку с козырьком и загнутыми ушами. Я нарисовал на бумаге нечто вроде кепи. Для летнего дождя не ненасти пригодится японча. Но как похолодает, солдат облачится в шерстяной суконный мундир того же покроя, подденет из а сверху — шинель-скатку. — Давайте подробнее остановимся на зиме, — предложил Бирон. — Зимой поздней осенью солдат пускай носит шапку-ушанку. — Что такое ушанка? — не понял Бирон. э такая теплая зимняя шапка обычно называется триух, — вспомнил я. — Понятно, — кивнул Бирон. — Морозы в России кого хочешь заставят одеться потеплее, особенно в Сибири. Иной раз птицы на лету мерзнут. — Об этом и речь, — поддакнул я. Для зимних караулов введем караульные тулупы, чтобы постовые не мерзли. И никаких павлиньих с трусиных перьев. Оставим их дамам. Для упрощения различий между чинами можно ввести погоны на рукавные знаки. Я снова упустился в пространное объяснение, ибо что такое погоны армия еще не знала. Существовали прообразы в виде специального шитья на левом плече, но термин пока не вошел в обиход. Родовойск будут отличаться, скажем, кокардами или цветом мундиров. Мы сэкономим на кучу вещей, получим удобный и дешевый мундир. Звучит интересно. Думаю, если мы не просто отдадим бумаги, а покажем императрице солдат в мундирах нового покроя, она будет гораздо благосклонней к переменам. Пожалуй, я оплачу строительство нескольких мундиров для образца из собственного кошелька. Есть на примете отличные портные, они помогут воплотить ваш замысел. Через 12 дней представим матушке императрице наш прожект. Готовьтесь. Надеюсь, вы будете столь же убедительны. Берон с предвкушением потер руки. И альбомчик ваш я с собой прихвачу.